Глава 10 Кавьердер. Король воронов. Лаэль. Чем она пригрозила тебе, Лаэль? Отец поглядывал на меня с недоверием разочарованием, и разочарованием, это было самое неприятное. Вообще раздражало абсолютно все. Довольные рожи членов совета, суета вокруг предстоящего торжества, лекаря, роем мух, кружащие вокруг, чтобы придать моей физиономии более-менее приличный вид. Грозное лицо матери, от которой я сейчас благоразумно старался держаться подальше. Рядом лучше не отсвечивать, разукрасят краши ворона, а все старания местных эсколапов пойдут на смарку. Я скрестил руки на груди, стараясь придать лицу максимально беспечное выражение, такое, что самого от себя воротило. Ничем, сухо отмахнулся в сотый раз, проклиная ворона и себя самого. Просто прими мой выбор и смирись. «Не губи свою жизнь, сынок, доверься мне!» «Отец, не знаю, сколько мне потом придется молить богов и каяться за то, что так жестоко лгу родителям, но я свято верил, что оно того стоит, и дело не только в вороне и к яре. Игры-тидары бьют по королевству, мы живем в постоянном ожидании страхе что вот-вот что-то случится, грянет гром и превратит все в пепелище. Ничего, потом они поймут». «Не задавай мне вопросов, хорошо? Просто собирайся и поедем!» Несколько экипажей с Меридорским гербом стояли во дворе, заботливо предоставленные Тидарой. Королева Меридора решила праздновать по полной. Приглашение явиться на обряд на камне Триединства пришло не только мне, но и моим родителям. Это осложняло дело, но и король не мог ей отказать. Я видел, как неохотно он передавал свое согласие гонцам но отказ явиться мог быть расценен как прямое оскорбление королевского дома Меридора. Что в текущей ситуации, особенно учитывая мое добровольное согласие, выглядело бы крайне нелепо. В очередной раз, взглянув на себя в зеркало, я поморщился. Лекари молодцы. Сейчас я выглядел почти прилично, особенно если учесть, что на меня опять нацепили королевские одежды и прочие атрибуты, подчеркивающие высокий статус. Передернул плечами, поправляя неуютный серебристо-голубой камзол, и отвернулся. Вынужден признать, слегка помятой но вполне себе жених. Сегодня я даже не сопротивлялся, когда меня пытались приукрасить, ибо собирался максимально соответствовать ожиданиям Тидары. Меридор не всегда был пристанищем темных сил и обителью страха когда-то это было королевство в составе союза Триединства, обладающие своей чистой магией и силой света. И если у нас с вороном получится вернуть ему былую славу и свободу, мне не жаль своей порушенной репутации. Король Антуанель отказался от сопровождающих свиты, что казалось поначалу подозрительным, но все встало на свои места, когда он категорично заявил, что наш путь лежит через Кавердиэр. Какие цели он преследовал, оставалось только догадываться. на темным стражем королевы Тидары он объявил, что хочет повидать своего старого друга, а, возможно, попрощаться с ним. Кони встали на дыбы, кусая у дела, когда королевский кортеж пересекал границу с миридором Черные тени метались в кустах. Я слышал чей-то жуткий рык. Над лесом кружили редкие драконы, полчища крылатых мелких тварей. Ни одна не посмела приблизиться к нам, боясь ослушаться приказа хозяйки. Тидара ждала дорогих гостей, Меридор встречал нас во всем своем ужасающем величии. Оставалось только удивляться, как же быстро Тидара взяла под свой контроль границу. У меня не оставалось сомнений, как только состоится свадьба, весь этот сброд окажется в Аллае, и ни я, ни мой отец не смогут это предотвратить. Ибо ворон прав. И, скорее всего, ни его, ни меня в живых уже не будет. Я ехал поодаль верхом, обдумывая нашу последнюю встречу с Диали. Досада царапала душу коревами крючьями. Мы расстались плохо. Я знаю, она любит. Любит чисто и искренне, ведь по-другому она не умеет. И тем горячее сейчас осознавать, что я опять ее подвел. Я могу ее понять. Оглушенный известием о моей измене, она не могла вести себя иначе. Но как же ей сейчас больно. Мне не хватит жизни, чтобы вымолить ее прощение за эту боль. Картеж ускорился, когда на горизонте замаячили черные башни Кавиардера. И я не был здесь давно. Все та же невеселая картинка. Голый сгоревший лес, который не собирался оживать после того, как был сожжен драконьим войском Меридора. Пожженные дома, разрушенные башни. Сам королевский замок — был словно погружен в глубокий траур. Ни гербов, ни флагов. Ничего, что говорило бы о его былом величии. Невзрачные башни чернеют пустыми глазницами окон. Лишь центральное крыло, и чисто. Вокруг столпился любопытный лют. Темной массой он стекался из соседних деревень, которые, скорее всего, уже невозможно отыскать на карте. Угрюмные воины встречали у ворот. Все как один и строго в черном. Издалека и не поймешь, мужчины этой или птицы, и холод пробирает по спине от колких и холодных взглядов. Меридорские стражи благоразумно отстали у границы леса, опасаясь вступать на землю воронов, а наш кортеж въехал в ворота. Королевская чета в сопровождении почетного полка проследовала в замок, а я задержался, привлеченный шумом со стороны казарм. Там, на небольшой площадке, Собрался народ. Все гомонили, что-то бурно обсуждали, кто-то ругался. Бабы тихо плакали. Но самое интересное, что там собралось довольно много воинов при боевом параде. Слегка поотставав от своих, я с любопытством вытянул шею. Настроение быстро изменилось. Да что уж там, я пришел в бурный восторг, когда увидел, как из каменных застенков конвой выводят тьяри. Вот упрямый хитрый птиц. Глупо было ожидать, что он послушает моих советов. Конечно, он сделал по-своему. Тьяри был закован в цепи. Но новых украшений на физиономии, кроме тех, что я ему оставил, не прибавилось. Вороны обращались с пленниками аккуратно, по крайней мере, до поры до времени. Быстро изменив свои планы, я мстительно улыбнулся и направился к толпе. Капитан королевской охраны поприветствовал меня, как полагается по этикету, его примеру последовали воины. Обычный лютый вовсе подал ниц при виде заморского принца и разглядывал меня, как какую-то диковину. Ну еще бы, среди этой огромной темной толпы не обреталось ни одного блондина. Сострепав надменную физиономию, я брезгливо оглядел пленника, всем своим видом выражая свое фи. «Чем провинился этот воин?» не глядя на Тьяри, высокомерно обратился к капитану. «Он не воин, ваше высочество» он пришел из Меридора. Полагаем, это шпион королевы Тидары, учтиво поклонился он. Вот этот? Я указал кивком головы на закованного в цепи ворона и строго нахмурил брови. Действительно очень подозрительная рожа. Что вы собираетесь с ним делать? Мы со шпионами не церемонимся, казним его, и дело с концом. Угу-гу, я сложил руки на груди, задумчиво почесывая подбородок. Вы правы, капитан. Но я полагаю, казнь для него слишком лёгкая кара. Вы его уже пытали? Но что он может рассказать, Ваше Высочество? Он просто предатель, который заслуживает виселицы. Или вы полагаете, его нужно пару лет промариновать в застенках? Пару лет? Я снисходительно оглядел ворона сверху вниз. Пару лет маловато. Я бы приковал цепями к стенке и держал на хлебе и воде. Нет, пожалуй, просто на воде. И начал бы с... Эх, жаль, не позаимствовал Утидар и тот волшебный эликсир. Точно знаю, половина флакона у нее еще осталась. Ворон закатил глаза и обреченно покачал головой, вызывая у меня улыбку. Это, пожалуй, первая его реакция за все время, пока я беседовал с капитаном. Все остальное время он стойко держал маску беспристрастности. «Тогда мы соберем совет и будем его судить», — серьезно заключил капитан, кивая своим воинам. А вот это дело, — тут же поддержал его я, — и рекомендую вам созвать его прямо сейчас, ибо только варвары казнят без суда и следствия. Мне пришлось повысить голос, и капитан слегка оробел. Я не дал ему опомниться. Личность преступника установили? Нет. Теперь я был вполне серьезен, а тот неуверенно помялся, видимо, осознавая свою ошибку. Так я и знал. «Король болеет, а вы творите беспредел!» «Некрасивый это, капитан!» По его лицу я понимал, что тот мог бы сказать многое, но удерживал мой статус. Капитана я не винил, ведь он по-своему был прав. Я и сам несколько дней назад приговорил этого молчуна, пока находился в неведении. «Освободите его!» Мой приказ прозвучал как гром среди ясного неба. Вороны такого явно не ожидали. «Прошу прощения, принц Флориан, но мы не обязаны вам подчиняться». Кавьер Дер не под властья на Лае. Разве что вы за это время не успели стать принцем Меридора?» Капитан оправдывал высокое звание воина воронов. Сейчас он с вызовом смотрел на меня, взглядом предлагая вспомнить свое место. «Вот как!» — я вскинул брови. «Тогда скажите мне, что значит для воронов слово принца Аллаи». «Вы готовы за него поручиться?» «Нет» но готов вам назвать его имя. Капитан обвел вопросительным взглядом своих воинов. Те, как и Тьяри, выглядели беспристрастно, не выражая никаких эмоций. Слово принца лая непоколебимо для нас. Капитан уважительно склонил голову, и воины последовали его примеру. Я прошелся вдоль рядов, внутренне содрогаясь перед их мощью. В голове не укладывалось, как эти воины могли проиграть тем яснее становилось понимание, с какими силами мне предстоит столкнуться. Не торопясь, подошел к Тьяре. «Тьяурус господа!» — проговорил я, глядя в глаза ворону, и только потом обернулся к капитану. вот теперь судите!» В округе воцарилась тишина. Вороны все как один устремили свои взоры на Тьяре в ожидании разъяснений, но тот молчал. В толпе ахнула женщина, за ней вторая, затем раздался тихий плач. Войны не верили своим ушам, но не могли себе позволить подвергнуть сомнению мои слова. Капитан переводил недоуменный взгляд с меня на Тьяри, не решаясь переспросить, ведь это значило бы, что он мне не доверяет. Тьяри вздохнул, по его рукам пробежала желтая искра. На глазах у всех вена на предплечьях вспыхнули, увивая руки, поднялись вверх по шее и зажгли золотой блеск в зрачках, являя ошарашенной публике благородную огненную магию дома Кавьердера. Металлические наручи полыхнули желтым, и цепи звеня осыпались к его ногам. Разношерстная публика с изумлением наблюдала, как наследный принц Аллае первым протягивает руку помятому пленнику и не верила своим глазам. Усмехнувшись, тот пожал ее в ответ. Огненная магия Тьяри смешалась с ледяными искрами моей, и только сейчас до всех дошло, насколько все серьезно. Капитану и его воинам больше ничего не оставалось. Как склонить головы перед своим принцем? Одни боги ведают, что они сейчас думали про него, но вот обычный люд заметно оживился. По толпе пронесся гомон на восторженные возгласы. Кто-то, спотыкаясь и падая, бросился прочь, донести друзьям благую весть. Кто-то восклицал а кто-то тихо плакал. Обезглавленный кавердер устал быть вассалом чужой страны, лишенным собственного лидера, и сейчас скрытое ликование я видел даже в глазах суровых воинов. Ворон наградил их едва заметным кивком и, не размениваясь на объяснение и приветственные речи, сразу развернулся в сторону замка. А бездушевной театральщины обойтись не мог, Он на ходу облапил меня рукой за плечо и дружески прихлопнул по спине. А это вместо «спасибо» дело навозмутился я, хотя и понимал. Тьярии без моего вмешательства не пропал бы. Возможно, я сделал его появление слегка эффектней, но не более. Тьярии, мне, похоже, придется тебя поучить соответствовать своему статусу. Капитан, я строго обернулся к оглушенному последними событиями капитану королевской охраны. «Сопроводите принца к королю, как подобает!» Тьерри вздрогнул. Впервые за все время, что знаю его, на холодном лице ворона застыло замешательство. Он неуверенно притормозил, пряча руки под плащом. Трудно представить, что он чувствует сейчас. Принц, выкранный ребенком из родных пенат, спустя годы вернувшийся в свою разоренную обитель. Он смотрел по сторонам, что-то явно узнавая, а его хищный профиль при этом приобретал все более суровый вид. Но зато недолгое время, что понадобилось кавьердерским воинам, чтобы выстроиться в две стройных шеренги вдоль пути до входа в замок, он сумел взять себя в руки, плотно сжав губы, повернулся ко мне. Я пригласительно развел руками, показывая жестом, мол, добро пожаловать. Тиарий стиснул зубы и уверенно зашагал вдоль воинов. Королевский зал для приема встретил нас мрачной тишиной. Никакого яркого света, лишь несколько светильников, да редкие солнечные лучи, проникающие внутрь сквозь матовые окна с темной мозаики. Вокруг пахло ладаном и горькими цветами, словно сама смерть притаилась где-то рядом. Один неверный жест, и она покажется. Это чувство заставляло сердце цепенеть. В честь прибытия высокопоставленных гостей трон с обездвиженным королем выкатили в центр зала. Тот был похож на безмолвный труп с устремленными в никуда прозрачными глазами. Только тяжело вздымавшаяся грудь, укрытая парадным пологом с гербом, заставляла заподозрить, что в этом теле еще теплится жизнь. Отец сидел возле него, задумчиво обхватив рукой подбородок, а вторую держал на почти высохшей, как у мумии, безжизненной руке. Мать стояла поодаль, прижав ладони к губам. По правую руку короля воронов застыли советники в темных плащах с капюшонами и древний седовласый старец с угольно-черными глазами потрепанными свитками в руках. Видимо, толкователь воли богов или прорицатель. Его высочество принц... Капитан хотел представить Тьяри по форме, но тот остановил его жестом. Ворон в несколько громадных шагов перемахнул огромную залу, поклонился королю Антуанелю, и его супруги упал на колени возле отца. Темный плащ разметался по каменному полу. Могучие плечи ворона подрагивали. Я молча подошел к матери, тихо наблюдал, как отец поднялся, уступая место Тьяри, и подошел к нам, глазами задав молчаливый вопрос. Я также молча опустил веки, что означало утвердительный ответ, и отец впервые за последнее время взглянул на меня с уважением. Ворон поцеловал безжизненную руку и прижался к ней лбом. С бесцветных глаз короля словно спала туманная дымка. Пальцы шевельнулись, во взоре появился живой блеск. Он повернул голову к тьяре, его лицо просияло. Уголки губ едва заметно поползли вверх. «Тьяу, Рус! Наконец-то! Теперь я могу уйти спокойно!» Голос короля едва скрипел. Сухонькая рука с трудом поднялась и легла на щеку Тьяре. «Прости меня, отец!» В голосе Тьяре застыли слезы. «Мне не за что тебя прощать! Я счастлив!» «Благословляю тебя, сын!» Рука соскользнула и упала. На лице короля застыла восковая улыбка. Сверкающие искры заклубились над ним, окутывая золотистой аурой. Огненная вспышка зарила темные своды залы, и на месте короля осталось только черное пятно из пепла. Сияющее желтое облако зависло над опустевшим троном и медленно впиталось в руки Тиари. В зале воцарилась гробовая тишина. Тьяри сидел, уперевшись руками в трон, склонив голову, и не шевелился. «Его величество, королька Вердера Тьярус Кьердикас!» В этой оглушительной тишине голос капитана прогрохотал громовым раскатом. Стук, падающего на камне оружия, гулко пронесся по зале. Воины один за другим склоняли головы, припадая на одно колено. Я шагнул к ворону, понимая, что ему сейчас как никогда нужна хоть чья-нибудь поддержка. Положив руку ему на плечо, крепко сжал пальцы. Он вздрогнул и вроде бы сразу ожил. Скинул голову и с трудом поднялся с пола. Я поймал его тяжелый взгляд. Ворон словно сразу постарел, но держался стойко. Соболезную друг. Он поблагодарил меня кивком, и холодно оглядел коленопреклонную залу. Воины боялись поднять на него глаза. Честно, даже меня покоробило. Сейчас он излучал такую силу, что в его присутствии становилось не по себе. Обстановку сгладил мой отец. Обойдя Тьяри, он приобнял его за плечи. «Все в твоих руках, сынок, а мы поможем. Я чуть челюстью не стукнула камни. Так отец вовсе и на праздник собирался, сопровождая меня в Меридор». Тьяри молча обвел взглядом воронов, остановив взор на капитане. — Это все воины? — хрипло спросил у него. — Нет, ваше величество, — гордо вскинул голову тот. — Нас много, и мы ожидаем вашего приказа. Приказывайте, наш король. Воины гулко стукнули орудиями о пол в знак солидарности. — Все на крыло! — тихо прорычал Тьяре. — Поздравим королеву Меридора! — Поздравим королеву Меридора!